395. Гуру. Мысль упорная, мысль постоянная и сознательная, оказывается, и наиболее живучей. Особенно усиливается мысль, если в нее вложено сердце. Вложить сердце в мысль значит вложить в нее огонь. Мысль огненная не умирает в пространстве. Самый жизнестойкий элемент — это огонь. Затем идут воздух, вода и, наконец, земля. Четыре элемента или стихии не всегда следует понимать буквально. Огонь пространства и пламя горящего дерева различаются по степеням, не по существу, но по степени утончения. Шкала огненных проявлений очень широка и поднимается вверх, и конца не имеет. Огненная основа сущего неуничтожаема.